Глава 6 Проба сил. Андрей выглядел намного лучше, чем когда я его оставил. Чудесное свойство восстановителя, удивительного лекарства, получаемого где-то в государстве Ишим, почти поставило пилота на ноги. Ещё один-два дня, и можно будет смело покинуть город всем вместе. Первое, что мы сделали, оказавшись наверху, это поставили заряжаться энергоячейки. Без них придётся долго выбираться из города. Хотя у меня, после упавшего с орбиты крейсера, сложилось мнение, что остров сейчас не самое опасное место на планете, разве что на плавучей базе спокойнее. Я рассказал Смолину про старшего лейтенанта Громова, и тот к моей радости подтвердил, что такой офицер действительно служит на базе. Новость о том, что нас, возможно, заберут с острова, порадовала Андрея. «Здесь, в городе, можно выжить лишь отрядом в 10-20 одаренных», поделился он своими знаниями. Мне рассказывали, что много лет назад мы потеряли две группы по пять человек и с тех пор не высаживаемся в застройке. А если учесть, что все одержимые повысили свой уровень, то я вообще не рискнул бы уходить отсюда». «Наоборот, нужно как можно быстрее покинуть город», — ответил я. «Сейчас изменённые не знают у нас, их ещё не организовали более сильные твари, а таких здесь много. Я уже убил несколько шестиуровневых». «Опасные одержимые», — покачал головой Смолин. И знаете, что мне приходит на ум? Особенно после уничтожения крейсера. Похоже, планету подвергнут полной зачистке. Что это значит? Насторожился я. Это значит, что командование не станет нас спасать, если посчитает, что есть риск провала спасательной миссии, ответил Андрей. Бездна. Давайте не станем разводить панику, прервал я лейтенанта. Дождёмся связи со Старлеем, послушаем, что он скажет. Если база цела, то никто не сможет помешать командованию направить за нами катер или десантный бот, так что ждём. Ну и подготавливаем пути отхода. «Если останемся здесь, долго не продержимся», — к нам подошла Мария. Девушка только что закончила осматривать имеющиеся припасы, и по её выражению лица стало ясно, у нас появились новые проблемы. «Ты права», — согласился пилот, — «с водой у нас плохо. Точнее, её почти нет». «Сутки нам в любом случае придется переждать», — прервал я Смолина. «А дальше двинем к побережью, даже если ты до конца не восстановишься». «Кстати, почему не сказал, что в портовой зоне обитают особо сильные измененные?» «Потому что это неподтвержденная информация», — ответил пилот. «Никаких доказательств нет, но некоторые почему-то верят». «У некоторых родов есть ветки стихий, которые предвидят или предчувствуют угрозу». «Может, один из таких одаренных когда-то сказал, что причальный квартал очень опасен?» «И другие зараженные, кстати, тоже предпочитают не приближаться к каналу», — припомнилось мне. «Я сначала посчитал, что они просто боятся воды, но вдруг при близости с руслом их берут под контроль из отгороженного квартала, и они начинают идти на зов, после чего тонут и погибают». «Я посмотрю, бот», — спросила Мария. «Вдруг получится починить бортовую связь?» «Там приборную панель с большей частью оборудования срезала», — помотал головой Смолин. «Вряд ли можно что-то найти. И опасно. Любой порыв ветра сбросит бот вниз». «У десантного бота всегда имеются резервные системы приема и передачи. Как раз на такой случай», — произнесла девушка. «Разве ты не знал?» «Знал. Но они молчат обе. Вот и решил, что все уничтожено». «Нужно закрепить корму, чтобы бот не сорвался». Все не унималось Мария. «Если я смогу восстановить связь, мы сможем подать сигнал в десять раз мощнее, чем наши встроенные в бронескаф». «До плавучей базы дотянемся?» — полюбопытствовал я. «У меня не имелось технических баз знаний по системам связи, установленных на десантные боты С-класса. Так, обрывочные данные, позаимственные из баз пилотирования истребителей и корвета». «Должны, и до орбиты тоже. Я видел в десантном отсеке несколько тросов, но они короткие». «Если свяжем их, то можно пробросить через оконные проемы нижнего этажа. Прижмем корму». «Должно крепко получиться», — предложил я. «Ты как до этого додумался?» — удивился Смолин. «Я уже голову сломал, а тут такое простое решение». «У меня было веселое детство», — ответил я. «Не рассказывать же Андрею, что мне однажды пришлось таким образом привязывать звездной цепью архидемона на жертвенном алтаре». Крепление получилось серьезным. Теперь бот при всем желании не смог бы сорваться, разве что с перекрытиями и несколькими плитами, которые весили в несколько раз больше самого транспорта. В общем, когда Мария вошла в руку управления, я не опасался за ее жизнь. Девушка профессионально вскрыла панели внутренней обшивки, раздобыла где-то инструменты и приступила к работе. Я только успевал оттаскивать ненужные и складывать интересующие княжну блоки у выхода. На все ушло чуть больше часа, но по довольному лицу Воскобойниковой было видно, она соберет нам мощный приемопередатчик. Отец самого совершеннолетия заставлял меня устанавливать одну базу знаний в месяц. Я могла лишь выбирать какую, — пояснила девушка, заметив, с каким интересом я наблюдаю за ее действиями. Так что у меня, помимо нескольких технических баз, от С-ранга и выше, есть еще две профессиональных инженерных. «Дайте мне инструменты и материал, смогу собрать любой транспорт, даже летающий». «И почему раньше этого не знал?» Искренне удивился я. «Так я по совету отца не распространялась об этом», ответила Мария. «Так не отвлекайте меня ближайшие минут пятнадцать». Княжна справилась за десять. Об этом я узнал, когда из десантного отсека раздался короткий писк, а затем зазвучали голоса. «Кислорода осталось на полтора часа». Дальше наблюдение будет невозможно. Заперлись в реакторном отсеке. Одержимые захватили весь корабль. Повторяю! Говорит комендант планеты Яшма, полковник Маричев. Мы заблокированы на верхнем этаже главного здания комендатуры. Со мной 27 одаренных. Продержимся еще часов 15, затем станет туго. Запрашиваю эвакуацию. Здесь на крыше комендатуры имеется посадочная площадка. Сядет любой катер или десантный бот. «Конец Яшме», — пробормотал Смолин у меня за спиной. «Скорее всего, оба материка полностью заражены Альфа». «Вот, поймала!» — произнесла Мария, прекратив менять чистоту. В следующую секунду из динамика зазвучало. «Говорит майор Брикотов, временно исполняющий обязанности коменданта базы Авера Плюс. У нас критическая ситуация. Большая часть базы затоплена, осталось лишь два блока». «Действующий комендант базы, подполковник Петрин, погиб. На борту базы сейчас находится восемь бойцов, двое тяжелораненых. плавучесть блоков под угрозой. Мы будем благодарны любой помощи». «Мария, можешь соединить меня с майором?» – спросил я. «Секунду». Девушка что-то сделала, и через миг голос Брикотова зазвучал у меня в динамиках шлема. «Господин майор, говорит лейтенант Огнев, позывной «Арс». Со мной два пилота, лейтенант Смолин и лейтенант Воскобойникова. Смолин ранен. Находимся на острове в южной части города. В настоящий момент в безопасности. Арс, что-то я тебя не помню. Из новеньких? Прибыл для прохождения экзамена за сутки до инцидента. Ну что я тебе скажу, Арс? Не повезло нам. Спасти вас не сможем, сами в бедственном положении. Большая часть базы ушла на дно. Когда все произошло, на нас свалился грузовой катер. Как выжили до сих пор, не понимаю. Насколько я знаю, в вашем направлении движется старший лейтенант Громов на катере. Скоро должен выйти на связь. Громов? Значит, жив, Перес. Ты только что дал нам надежду, Арс. А то мы уж вплавь собрались добираться до острова на лодках. Кстати, как обстановка у вас? Все одержимые подросли на один уровень. Но мы держимся. Бездна! «Так у вас в городе сейчас настоящее пекло. Как вы выживали эти сотки «Убивали одержимых, господин майор». Я невольно улыбнулся. «Сейчас наладили связь на десантном боте. Слушаем эфир. Везде не лучше, чем у нас с вами, но на острове есть шанс». «Давайте вот что сделаем, лейтенант. Будьте на связи, не пропадайте. У нас есть возможность взять на катер кое-какое тяжелое вооружение, так что на острове сможем окопаться». Думаю, нам надо будет продержаться дня 3 четыре потом придет помощь, так что ждите. Главное, чтобы Громов нашел нас, потому что навигационный маяк отправился ко дну. Но будем подавать сигнал, надеюсь, он поймает его. Все, Арс, занимайтесь своими делами, экономьте энергию. Как только Перес объявится, предупрежу. Сейчас нужно всем держаться вместе. Связь прервалась. Я посмотрел на Марию, перевел взгляд на Смолина. Оба с вниманием ожидали, что скажу по сложившейся ситуации. Впрочем, всё и так было ясно. «Надо зачищать остров», — озвучил я единственное верное решение. «Андрей, здесь есть космопорт?» «Да, небольшой. Грузовые суда малых классов могли приземляться». «Значит, корвет тоже сможет». «Что ж, у меня предложение. Ты, Андрей, остаёшься здесь по понятным причинам». Заодно будешь слушать эфир, поддерживать связь с майором. А мы с Марией сделаем еще одну вылазку. Нужно проверить путь к побережью. Хотелось бы прорваться незаметно, с минимальными затратами. Ни возле нашего здания, ни в прилегающих кварталах не обнаружилось твари. Вообще ни одной. Похоже, мы зачистили всех. Оно и неудивительно. За сутки было уничтожено более тысячи одержимых шли медленно, периодически останавливаясь. После каждой сотни шагов я опускался на землю и выходил в астрал, искал изменённых. И лишь через 500 метров обнаружил первых. Они медленно перемещались в пространстве, словно бродили от скуки. Пришлось понаблюдать за ними некоторое время, чтобы понять, одержимые двигаются по строго выверенному маршруту. Это могло означать лишь одно — они под контролем сильной твари. И судя по площади, на которой разбросаны гнилостные сгустки «Альфа», обойти это скопище не получится. Придётся зачищать. «Всё, пришли», — сообщил я княжне, поднимаясь с дороги. «Сразу за этой баррикадой крупная стая одержимых». «Стая?» — удивилась девушка. «Опять изменённый шестого уровня?» «Что-то их много здесь, даже если учесть, что недавно они все были пятого. Нужно было давно выжечь этот рассадник «Альфа». «Кто-то ответит за гибель сотен тысяч гражданских и уничтожение крейсера». «Я бы вообще не играл с тварями, Альфа», — вырвалось у меня. Пришлось договаривать. «Любые проявления нужно немедленно уничтожать. Даже тот дух, который содержится в Академии, его тоже следует устранить». «Раньше не думала об этом, но, знаешь, я с тобой согласна. Что дальше будем делать?» Воскобойник во внимательно осматривала крыши и окна домов, расположенных по другую сторону баррикады. «У нас по шесть энергоячейк и достаточно частиц духа, чтобы зачистить эту стаю», — ответил я. «Но в этот раз будем действовать следующим образом». Твари лезли в дом отовсюду. Через выбиты окна, двери, а некоторые, что повыше уровнем, прямо по стенам. Поэтому приходилось держать круговую оборону. Однако мы справлялись. Энергоячейки падали на пол через каждые полторы-две минуты, атакующие способности разили самых сильных изменённых, действие ментальной защиты заканчивалось, но мы тут же обновляли его снова. А затем как-то резко изменённые закончились. Перед глазами высветилось сообщение. «Уничтожено. 300 заражённых третьего уровня. 43 заражённых четвёртого уровня». 15 зараженных пятого уровня. Личное участие — 100%. Получена награда — 358 малых кристаллов духа. «Все, отбились», — прозвучал в наушниках голос девушки. «У меня частиц духа осталось на две способности первого уровня. Вторую такую атаку мы не осилим». «Еще не все», — ответил я, указывая на здание, расположенное в 150 метрах от нас на противоположной стороне улицы вот этой стаи засел вон там. Для борьбы с ним потребуется цементальная защита третьего уровня, поэтому ты останешься здесь. Если одержимый выберется на крышу, веди по нему беспокоящий огонь. А ты что будешь делать? А я пойду и прикончу, тварь». Спустившись вниз, я ударом ноги выбил дверь, ведущую в угловую квартиру, и прошел к окну, выходящему на следующий дом. Затем высыпал все добытые кристаллы на подоконник, быстро перекинул все имеющиеся у меня частицы духа в артефакты, заполнив их до упора, а затем накрыл ладонью горку цветных камешков и влил в них немного праны. Секунда ожидания, и перед глазами высветилось 350 малых кристаллов духа, 50-60% от основы, преобразованы в 1800 частиц духа. Получено 1800 частиц духа. Доступна энергии, 2000 частиц духа, 100% от максимума энергоядра. 60 частиц перенаправлены в активатор родового гнезда. Ну что ж, пора начать охоту на средние кристаллы. Только для начала проверю, что меня ждет в здании. Ах да, и смахнуть на пол горку голубоватой искрящейся пыльцы. Астрал встретил меня с зловонием Альфа. К этому, похоже, невозможно привыкнуть. Придётся каждый раз мысленно морщиться. Так, что нас ждёт впереди? Ага, с десяток изменённых на первом и столько же на втором этажах. Все пятого уровня, судя по силе источаемой ими мерзости. Кто-то, похоже, оставил себе охрану, причём такую, против которой действуют только способности притечь третьего уровня. Ведь у одержимых пятого уровня защита и атака лучше, чем броня и оружие А-класса. Правда, все это хорошо против классических стихий, а у меня есть кое-что особенное для подобных случаев. Поэтому в здание первым вошел не я, а сразу два астральных двойника. Сам выждал 10 секунд и только тогда последовал за ними. Первые два этажа оказались зачищенными. На третьем я использовал астрального духа, который уничтожил еще одну пятерку измененных. Затем перекачал в себя из артефактов частицы духа, тут же уничтожил 15 малых кристаллов, и мой резерв опять заполнился почти полностью. На четвертом и пятом этажах никого не было, а на шестом и седьмом меня уже ждали. Сразу четыре измененных шестого уровня. Твари даже приготовились, намереваясь ударить одновременно с трех сторон. Только им опять противостояли двойники. В этот раз я не стал экономить и активировал трех. Слишком уж ценным ресурсом владели эти одержимые, средними кристаллами. В текущих условиях незаменимая вещь считает, что миниатюрные активаторы, сами накапливающие энергию. Десяток таких способны за сутки набрать тысячу частиц духа. Два двойника справились со своими противниками, а вот третий не успел. Его уничтожил измененный, укрывшийся на седьмом этаже. Тогда я бросил в атаку обоих оставшихся одновременно одному даже удалось приблизиться к одержимому и даже атаковать, только все оказалось бесполезно. Врак принял удар на защиту и ответил, уничтожив моего последнего двойника. А затем измененный ринулся вниз, прямо на меня, ожидающего между пятым и шестым этажами. На меня обрушился ментальный удар. Будь на моем месте обычный одаренный, он бы точно поплыл, только противник не знал, что против него кое-кто иное поэтому я с легкостью выдержал атаку, более того, подготовился к следующей. Когда здоровенная, по два с половиной метра тварь выскочила на лестничную площадку шестого этажа, то увидела меня улыбающегося. И вновь ударила ментальной атакой. Зря, я уже выставил перед собой ментальное зеркало и измененный, получив удар от своей же атаки, завалился мордой вниз, кубарем прокатившись по ступеням. Пришлось встретить его ударом меча, развалив тушу надвое. Всё. Похоже, ещё одна часть города зачищена. Надо же. Почти по краю прошёл в этот раз. Ещё бы чуть-чуть, и пришлось бы использовать прану. Всего-то три одержимых шестого уровня и 15 пятого. Ладно, все расчёты потом. Сейчас надо посмотреть, ради чего я так рисковал. Зря, что ли, перед глазами висит сообщение. Уничтожено. Три зараженных шестого уровня. Личное участие — сто процентов. Получена награда — три средних кристаллов духа. «Виктор, это Андрей!» — раздался в наушниках голос Смолина, отвлекая от размышлений. «Майор вышел на связь!» «Сообщил координаты высадки!» «Говорит, что через 15 часов будет на острове!» Планета Родогор. Столичный мир герцогства Овалинского. Кабинет герцога авалина «Господин, у нас появилась первая информация по Яшме», — маркиз поклонился своему хозяину. «Это наша первая победа?» «Можешь выражаться яснее, Сергей?» Герцог с недовольством посмотрел на своего подчиненного. «Ты о гибели Огнева и Свистунова?» «Это само собой разумеется, нет. Я омега-вспышки Альфа. Планету накрыло излучением полностью, даже атмосферу. Ментальное воздействие вышло на орбиту». Весь флот, что находился возле планеты, уничтожен. Гвардия до сих пор не знает о произошедшем. — Мега-вспышка? Первый раз слышу о таком, — покачал головой герцог. — Господин, название я придумал сам, — маркиз вновь поклонился. — Прецедент? Такого раньше не было. — Значит, на Яшме скоро объявят карантин, верно? А Валин поднялся из кресла и шагнул к бару. Открыв стеклянную дверцу, извлек пузатую бутылку рома и два хрустальных бокала. «Знаешь, это действительно победа. С ударом уничтожить несколько сотен одаренных с даром предтечь. А если среди них есть одержимые, то мы значительно ближе к задуманному, чем ожидалось. Жаль, что придется подождать несколько недель, чтобы подать свои права на кластер огневых».